Восемнадцать. Эллингтон-Филд. Аполлона-18 оставалось восемнадцать дней до старта. Пора было перебираться из Техаса во Флориду. Астронавты туда летали самостоятельно. Чад, пристёгнутый к катапультному креслу бело-голубого Т-38, наклонился влево, высматривая руководителя наземной группы техподдержки, и, вскинув правую руку над кокпитом, покрутил пальцем. Майкл и Люк в своих самолётах, заметив его жест, поступили аналогично. Техники припарковали установки наддува, прозванные пуферами, рядом с тремя Т-38, и подключили их длинными шлангами через дверцы в подбрюшьях самолётов. Реагируя на жест, они вывели пуферы на максимум, и воздух под высоким давлением начал поступать в двигатели Т-38, раскручивая турбины. Как только каждый двигатель вышел на достаточно высокие обороты, пилоты перевели их на холостой режим, чтобы топливо начало поступать в камеру сгорания. Заискрили свечи зажигания, смесь топлива с воздухом воспламенилась, турбины завертелись ещё стремительнее, засасывая ещё больше воздуха в патрубки. Техники на земле соединили буферы, после чего двигатели заработали в нормальном режиме. Газ, не упустивший возможности авиастопа на мыс Кеннеди, сидел за спиной Чада и смотрел, как светится приборная панель. Доктор Маккинли, старший медик экспедиции, сопровождал Люка, а на заднем сиденье кабины Майкла расположился армейский фотограф, который уже приготовил камеру и начал снимать подготовку к взлёту. Чад глянул на двоих коллег. Оба подняли оттопыренные большие пальцы. «Башня Эллингтон-Филд. Это НАСА-18», — сказал он в микрофон. «Летим втроём. Готовы таксануть на старт». Люк и Майкл на миг щёлкнули кнопками микрофонов, и Каз услышал два быстрых сигнала Чирпа. Всё на той же частоте. Доброе утро. Рейс нас 18. Альтиметр на 30.12. Транспондерный код 3210. Полоса расчищена, 35-я левая. Удачного космического полёта. Приём, 3012, 35-я левая, код 3210. Спасибо. Справимся. Все три пилота подняли обе руки и выставили вперёд большие пальцы, давая команду техникам откатить колодки. Безопасно переместившись за кромки крыльев, техники вытянулись по стойке смирно и отдали честь. Лётчики тоже козёрнули, налегли на рычаги и покатили вперёд. Люк последовал за чадом, за люком Майкл, каждый под небольшим углом к напарнику, чтобы не задел выхлоп он двигателя. Покинув пандус, они повернули направо тесной группой и устремились по аэродрому к 35-й левой полосе. Каз сидел тихо и наблюдал. Некоторые пилоты любят поболтать, но чат держался подчёркнуто деловито. Они достигли широкого участка асфальта в конце полосы, и два других самолёта подтянулись к ведущему. Каз посмотрел в бок на ДЖУ. Несмотря на шлем, дыхательную маску и очки, широкая улыбка доктора была вполне заметна, и Каз понимал, о чём тот думает. Этот экипаж полетит к Луне, от Джеу в самые гущи событий. Чад наклонился глянуть на люк с Майклом и увидел, как оба кивают. Предзлётные проверки завершены, все готовы. Башня Эллингтон-филд. Это НАС-18. Летим втроём, готовы к старту с 35-й левой. Приём, НАС-18. Ветер 350 на 11 часов. Старт разрешаем. Удачи. Чад дважды щёлкнул кнопкой микрофона, закрыл кокпит и вывел трион на полосу. Люк поровнялся с его правым крылом, а Майкл с левым. Оба вскинули большие пальцы, достигнув намеченной позиции. Чад покрутил пальцем, словно будильник заводил, и коллеги передвинули рычаги управления, выводя двигатели на почти максимальную тягу. Совсем немного не хватало до форсажа. Поглядев вправо влево, Чад скинул подбородок и опустил его. По этому сигналу три пилота сняли ноги с тормозов и вывели рычаги на максимум, до упора. Максимальная тяга на старте. Двигатели J-85 откликнулись моментально. Посыпались искры, и в форсажных камерах, словно в огромных сварочных аппаратах возгорелось золотисто-желтое пламя. Языки его вырвались через хвостовые сопла. Тяга достигла 6 тысяч фунтов. Самолеты начали разгоняться по полосе. Чад немного отвёл рычаг, оставляя напарникам некоторый страховочный зазор, чтобы они равнялись по его крыльям. Анемометр быстро перескочил за 140 узлов. Чад отклонил штурвал, и нос самолёта повернулся к небу. Кас покосился на люк с Майклом, они делали то же самое. На 160 узлах тонкие короткие крылья истребителей создали достаточную подъёмную силу, чтобы оторвать главное шасси от полосы. Чат помедлил пару секунд, потом снова взялся за рычаг управления двигателем и рукоятку управления закрылками. Внимательно наблюдая за его движениями, двое других пилотов сделали то же самое. Они следили, как шасси соседних аппаратов аккуратно убираются в корпус, а дверцы люков со щелчком заходят на места. Трансформация завершилась. Т38 из неуклюжих стеснённых наземных зверей стали птицами вольного полёта и начали ускоряться в своей естественной среде обитания воздушной. Экипажи расслабились на своих сиденьях, без труда сохраняя плотную формацию. Треугольник ревущего металла взбирался в небо южного Хьюстона, взяв курс на восток и юго-восток, на мыс Кеннеди и к старту. Они прекратили набирать высоту на 37 тысячах футов. Искристые голубые воды Мексиканского залива остались далеко внизу. Люк и Майкл развели самолёты в стороны, разбив плотную группу. Автопилота на Т-38 не было, постоянные поправки на скорость ветра, высоту и курс требовалось выносить вручную, а это утомляло. Вскоре Чад спросил. «Каз, полетать хочешь?» «С радостью. Каза аккуратно положил руки на штурвал и рычаг управления двигателем, покосился для ориентировки в разложенную на коленях навигационную карту. Отлично, спасибо, передаю управление. Принял. Словесное подтверждение сделали обязательным после того, как в нескольких рейсах контроль над самолётом был потерян. Каждый из напарников по кабине думал, что управляет сосед. КАЗ в качестве вторичного подтверждения едва заметно тронул штурвал и почувствовал, как Т-38 дёрнулся в ответ. Разговоры в двухместной кабине реактивного самолёта получаются сюрреалистичными и рваными, но удивительно личными. Им не мешают даже фоновые шумы налетающего воздушного потока и турбореактивных двигателей вкупе с постоянным бубнежом наземных диспетчеров. Оба смотрят вперёд, так что не видишь, когда начинает говорить напарник. Слова просто возникают в твоём шлеме, как если бы это были твои личные мысли. Мысли же Каза были о полёте, а ещё Лори. И тут голос Чада вырвал его из раздумий. Казимерос Змекис, необычное имя. Откуда происходит твоя семья? Из Литвы. Литваки, литовский еврей, поэтому и имя такое. Я родился в Вильнюсе в самом начале войны. Моя семья спаслась бегством и сумела добраться до Нью-Йорка. Недолгая пауза, оба прислушивались к приглушённым звукам полёта. Касс добавил. Хорошо, что они так поступили. К 1942-му нацисты истребили почти всю общину литваков. 75 тысяч. Так ты еврей? Да, но не практикую веру. Почему чад об этом спрашивает? Кас попытался перевести разговор на более приятную тему. Моя матушка продолжает надеяться, что я встречу еврейскую красотку, которая меня наставит на путь истины. Наземные службы уведомили о смене частоты. Их передавали из Хьюстона в Новый Орлеан по мере продвижения на восток. Утреннее солнце светило ярко, слепило Каза, и он был вынужден опустить на место тёмный козырёк. А ещё еврей в программе есть? Каза вопросошеломил. На темы вроде религиозных астронавты общались редко. Ну да, экипаж Apollo 8 в канун Рождества зачитывал по радио отрывки из книги Бытия: "Возвращайся с Луны". А Баз Олдрин провёл службу, когда находился на лунной поверхности. «Но разве в кабине реактивного самолёта о таком спрашивают?» «Хм. Ну, если есть, я о них не знаю». Казу было известно, что Чад рос на Среднем Западе. Откуда вообще у него интерес к таким вещам? «В советской программе один еврей нашёлся», — сказал Чад. «Борис Волынов. Он проходил тренировку для полёта на восходе в 1964-м. И его исключили было, но в 69 он всё же полетел. Кас потряс головой. Почему это вдруг обретает важность? Зачем Чат 2 вообще обратил на это внимание? Хм, откликнулся он, а я и не знал. Чат продолжал. Тебе когда-нибудь в чём-нибудь отказывали из-за твоих еврейских корней? Не. -а". Каз восполнился решимостью свернуть разговор. Я просто пытался везде первенствовать, чтобы мне никто не мог отказать. И вот я здесь, в одной кабине с командиром Аполлона, лечу на старт. Каз что-то проворчал себе под нос и замолк. Каз мысленно приказал себе выяснить, не пристаёт ли Чат с подобными неуместными расспросами к Люку и Майклу. Чат великолепный пилот, но возможно, «Реднек» чуть больше, чем надо. Слева под ними потянулись длинные раздёрганные нити дельты Миссисипи, сеть наносных песчаных перекатов, напоминавшие с высоты куриную лапку, протянутую в Мексиканский залив. Касс слегка накренил южное крыло, выдерживая курс вдоль воздушного потока на ста угловых градусах. Заговорил Майкл. «Эй, босс, фотограф хочет снимки нашей группы на фоне Нового Орлеана». Вы двое не прочь подлететь ближе, а мы покрутимся хорошей ракурсы по ищим. Конечно, ответил чат. Люк подлетел ближе, сомкнув группу. Казна наблюдал, как Майкл перемещается на своём самолёте, а фотограф делает снимки с разных ракурсов. На полпути через залив фотограф удовлетворился. Чат снова принял управление, указывая, когда они вошли в зону тонких перистых облаков. И дал на парникам сигнал держаться теснее. Пролетая над побережьем Флориды, чат настроился на частоту операторов НАСА, убавил громкость, чтобы перестала фонить и произнёс: "Галери 3 НАСА 18, мы в 120 милях, через 15 минут будем". Ответ сорапнул по ушам, примесью статических помех. Доброе утро, рейс 18. Мы готовы принять вас, погода хорошая, вам выделена полоса 31. Вас поняли. Спасибо. Чат переключился обратно на частоту диспетчерской службы и запросил разрешение снижаться. Под ними быстро прокатывалась Флорида. Команда сосредоточила внимание на удержании тесной группы при пролёте через облака, то выныривая, то погружаясь в них. ведь самолёты на скорости чуть ниже звуковой очень норовисты. Пролетели над Орландо и снова переключились на частоту НАСА. «Говорит, рейс 18. Мы будем у вас в пять. Хотели бы пару раз пролететь над мысом, нам фото нужны. Потом вернёмся и зайдём на посадку к 31-й». «Вас слышим! Рейс 18! Трафика нет! Разрешаем!» Чат сбавил высоту над островом Мэрит и здраввенным комплексом космического центра имени Кеннеди. Каз выгляделся вперёд в сторону побережья и заметил чёрно-белую громаду Сатурна-5 рядом с оранжевым каркасом стартовой кабельно-заправочной башни. Майкл слегка оторвался от группы, чтобы фотограф мог сделать снимки в оптимальном ракурсе. Пока самолёты неслись над космодромом в паре сотен футов над 500-футовой башней. Они изложили широкий колоколообразный левый разворот в сторону Атлантики и вернулись для второго прохода. Топливо в баках почти закончилось, и Чат полетел вдоль берега, заходя на глиссаду к 31-й полосе. Помахал Майклу, чтобы тот сместился подальше, а самолёты построил в правом эшелоне, словно три пальца его правой руки. Они пронеслись плотной группой над побережьем, совсем низко над ВПП, и Чад заложил резкий поворот вверх и влево над небольшой толпой техников НАСА и журналистов, которая ожидала их. Люк сосчитал тысяча один и увёл самолёт влево, следом за ним Майкл повторил его действия с идеальной синхронизацией. По очереди они замедлялись, выпускали шасси и закрылки по ветру, а потом один за другим опускались на 10.000-футовую 10 полосу. Чат замедлился так, чтобы остальные смогли его догнать, и одновременно затормозили перед зрителями. Аккуратно припарковались трое в ряд, и по кивку чады вместе поставили рычаги в положение выключено. Турбины вскоре остановились, пилоты во внезапной тишине открыли фонари кабин. Начали стягивать перчатки и шлемы, радуясь дуновением солёного флоридского бриза. Они прибыли в назначенное место. Их ждала нацеленная в небо ракета.